Мой попутчик Ильяс замолчал, потирая ладонью разгоряченное лицо, тяжело вздохнул, поднял до отказа окно и снова в который раз закурил. Время было уже далеко за полночь. Кроме нас в поезде, наверное, все спали. Колеса выстукивали на рельсах свою бесконечную дорожную песню. За окнами бежала светлеющая летняя ночь, мелькали огоньки полустанков. Паровоз зычно гудел на бегу. Вот тут вы подошли ко мне, Агай, и я отказал вам. Теперь понятно, почему, задумчиво усмехнулся мой сосед. Вы остались у бензоколонки, потом обогнали меня на победе. Это я заметил. Да, ехал, волновался страшно. предчувствие не обмануло меня. Самат ждал у дороги. Завидев машину, побежал на перерез. Дядя, дядя шофер. Здоров мой мальчик. Ох, как я обрадовался, в охапку не вместить было моего счастья. Я остановился, выскочил из кабины, побежал навстречу сыну. Ты что, болел? Нет, мама не пускала. Она говорит, чтобы я не катался на твоей машине. А я плакал, — пожаловался Самат. Ну а как же ты пришел сейчас? А папа сказал, что если хочется человеку катать детей, то пусть катает. Вот как. А я сказал, что буду шофером. Да. Ты и будешь. Еще каким. А знаешь, что я привез тебе? Я достал игрушечную машину. Смотри, заводной грузовик. Самое, что ни на есть подходящее для маленьких шоферов. Мальчик заулыбался, засиял. «Я всегда-всегда буду ездить с тобой, да, дядя?» Глянул он на меня просительными глазами. «Конечно, всегда», — заверил я его. «А хочешь, поедем со мной на Первый мая в город?» Мы машину флажками украсим, а потом я тебя привезу. Трудно сейчас объяснить, почему я так сказал, какое я имел право, и главное, почему я сам вдруг поверил в это. Мало того, я пошел дальше. А если понравится, останешься у меня насовсем, Предложил я сыну самым серьезным образом. Мы будем жить в кабине. Я тебя везде буду возить с собой и никуда не отпущу, не расстанусь. Хочешь? Хочу. Сразу согласился Самат. Мы будем жить в машине. Поедем, дядя, поедем сейчас. Бывает, что и взрослый вроде ребенка становится. Мы сели в кабину. Я неуверенно включил зажигание, нажал стартер. А Самат рад, теребит меня, ласкается, подпрыгивает на сиденье. Машина пошла. Самат обрадовался еще больше, смеется. Говорит мне что-то, показывает на руль, на кнопке приборной доски. И я вместе с ним развеселился. Но опомнился, в жар кинуло. Что я делаю? Притормозил, однако самат не дал мне остановиться. «Быстрей, дядя, быстрей, поехали!» — просил он. Как мне было отказать детским счастливым глазам? Я прибавил газу. Только разогнались, как впереди показался Грейдер, подновляющий шоссе. Грейдер развернулся, пошел навстречу, а за ним в конце загона стоял Байтимир. Он перелопачивал грабаркой гудрон на развороте. Я растерялся. Хотел остановиться, но было уже поздно, далеко увез мальчишку. Я пригнулся пониже и отчаянно газанул. Байтимир ничего не заметил. Он работал, не поднимая головы. Мало ли, машин проходит каждую минуту. Но Самат увидел его. «А вон папа!» «Дядя, давай возьмем и папу, а?» «Останови, я позову папу!» Я молчал. Остановиться теперь было невозможно. «Что я скажу?» Самат вдруг оглянулся назад, перепугался, закричал, заплакал. «Я хочу к папе! Останови! Я хочу к папе! Останови! Не хочу! Мама!» Я затормозил, заводя машину за скалу на повороте. Бросился успокаивать сына. «Не плачь, Самат, ну не надо! Я сейчас отвезу тебя обратно. Только не плачь!» Но перепуганный мальчик ничего не хотел знать. «Нет, не хочу! Я к папе! Открой!» — заколотил он в дверцу. «Открой! Я побегу к папе! Открой!» Вот ведь какая оказия приключилась. Да ты не плачь, молял я. Сейчас открою, только успокойся. Я сам отведу тебя к папе. Ну, выходи, пойдем. Самац спрыгнул на землю и с плачем побежал назад. Я задержал его. Постой, вытри слезы. Не надо плакать. Я прошу тебя, сынок мой родимый, не плачь. А машину свою что ж ты, а? Смотри. Я схватил игрушку, дрожащими руками закрутил завод. Смотри, как она побежит к тебе. Лови. Машина покатилась по дороге, наткнулась на камень, опрокинулась и кувырком полетела в кювет. «Не хочу!» — пуще прежнего залился Самат и побежал от меня без оглядки. Горячий ком подкатил к горлу. Я опустился догонять сына. «Постой! Да ты не плачь, Самат! Постой! Я твой... Я твой... Ты знаешь...» Но язык не повернулся сказать. Самат убегал, не оглядываясь, скрылся за поворотом. Я добежал до скалы, остановился, глядя вслед сыну. Я видел, как Самат подбежал к работающему на дороге Байтемиру и бросился к нему. Байтемир присел, обнял его, прижал к себе. Мальчик тоже обнял его за шею, пугливо поглядывая в мою сторону. Потом Байтемир взял его за руку, перебросил гробарку через плечо и они пошли по дороге. Большой и маленький человек. Я долго стоял, притулившись к скале. Затем повернул назад. Остановился возле игрушечной машинки. Она лежала в кювете колесами вверх. Слезы потекли по моему лицу. «Ну вот и все», — сказал я своей большой машине, поглаживая ее по капоту. Меня обдало тепло мотора. Что-то родное было теперь даже в машине, Свидетельница моего последнего свидания с сыном.